Глава четвертая. Кира. «Амелия, как хорошо, что ты зашла!» Преподавательница подняла взгляд от стопки документов на столе и приветливо улыбнулась. «Я как раз хотела побеседовать с тобой. Как поживает Ладан?» «Все хорошо, мейстресса Вебер. Я открыла сумку, чтобы вытащить молитвенник. Но тот вдруг вспорхнул воздух, красуясь. Зависнув на несколько мгновений, Он элегантно опустился на стол и отвесил поклон. «Рад видеть вас, маэстро Севебер!» «Вот позер!» Маэстро Клиффорд пока велел мне не зачаровывать Ладана. Ему нужно время, чтобы восстановиться после испытания, так что я занимаюсь накопителями. Молитвенник недовольно зыркнул на меня, но я проигнорировал его. Вопреки всем своим проповедям, артефакт любил находиться в центре внимания. «Можно взглянуть на накопители?» спросила преподавательница. Я достала из сумки два кожаных браслета, украшенных металлическими заклепками. Брови маэстресы взлетели вверх и потерялись в густой челке. Она подалась вперед и повертела один из артефактов в руках. У меня получилось заинтриговать ее. Пока все шло даже лучше, чем я рассчитывала. Когда ты используешь сразу два материала, сложности не возникает? Да, материалы впитывают мою магию, если соприкасаются друг с другом кивнула я и нехотя добавила правда второй браслет не удерживает заряд целиком с каждым часом энергии в накопителе все меньше клифорд говорит что это дело практики то есть это браслеты мей страе не удалось скрыть удивление выглядитят они доволь смело еще бы сложно представить такие аксессуары на местных дамах да понимаю но испытание показало, что может случиться что угодно. Некоторые студенты рассказывали, что из-за горгулей они так и не смогли добраться до своих комнат, где хранились накопители, а браслеты можно всегда носить при себе. «Звучит разумно», — согласилась Мейстреса. Я поспешила закрепить успех. А еще у меня есть предположение, что количество точек, в которых соприкасаются металл и кожа, напрямую влияет на свойства материала. Соответственно, чем больше этих точек, тем сильнее будет артефакт». Мейстресса Вебер откинулась на спинку кресла и удовлетворенно кивнула. Джоз оказался прав. «Прав? О чем вы?» Непонимающе нахмурилась я. «Вы ведь знаете, что ваши способности уникальны. Гильдия настаивала на том, чтобы назначить вам куратора. Но Джоз переубедил их». По его мнению, куда полезнее дать вам свободу и позволить постигать магию, как обычной студентке. Маг лучше других чувствует собственный дар, и наблюдатели могут лишь навредить. «Я не знала», — покачала головой я, — «надо бы поблагодарить его, а я-то еще ломала голову, почему так легко отделалась, боялась, что очередное исследование каким-то образом обнаружит, что я пришлая». Он же заботится о вас, словно вы уже стали частью его семьи. Как же ему не повезло с его проклятием. Он такой талантливый маг. Я натянула на лицо вежливую улыбку, хотя меня переполняли эмоции, норовившие прорваться наружу. «Мейстреса, могу ли я переговорить с вами наедине?» — спросила я. Пришлось приложить усилия, чтобы голос не дрогнул. «У меня к вам просьба». «Разве у нас есть секреты друг от друга?» — всплеснул ручками Ладан. «Амелия права. Вопреки ожиданиям Ладана, поддержала меня выбор. Вы проводите вместе очень много времени. девочки вовсе не обязательно посвящать тебя во все свои дела. Не мог бы ты и подождать в приемной?» Дверь, по повинуясь жесту мейстресы, гостеприимно отворилась. А молитвенник задохнулся от возмущения. Метнув на меня недовольный взгляд, он с видом оскорбленной невинности выполнил просьбу. А попроси его я, наверняка заортачился бы. Дверь снова захлопнулась, и мы остались наедине. — Он будет подслушивать, — предупредил я. — Конечно, руководство руководствуясь заботой о моем моральном облике. Не беспокойся об этом. Выбер пальцами, и за дверью послышались приглушенный шум и обиженные сопения. — Садитесь, Амелия. — Так о чем вы хотели поговорить? «Как вы уже знаете, мой отец, Фидер Стефан, намерен выдать меня замуж за Итана Клиффорда. В конце семестра состоится магическая проверка, которая должна подтвердить нашу совместимость. Я слышала, что ваша магия признала друг друга. Осечек практически не бывает. Так что вас с Итаном можно поздравить. Невероятное везение!» «Безусловно», — кивнула я, невольно затаив дыхание. Чутье подсказывало, что я рискую, заводя этот разговор. Какая влюбленная девушка попросит отсрочить свадьбу. Но мне понравилось учиться. Если мы с Итаном поженимся в следующем году, то мои занятия магией могут м -м, значительно осложниться. А я бы так хотела изучить свой дар. На лице маэстро Севебер промелькнуло понимание. Похоже, ей не надо рассказывать о том, кто такой мой отец. Пожалуй, вы правы. согласилась она. «Одного курса обучения недостаточно, чтобы раскрыть ваш потенциал. Я быстро закивала, праздную маленькую победу. Не могли бы вы, как глава кафедры артефактурики, изложить эти соображения на бумаге? Я попробую убедить отца перенести свадьбу. Можете на меня положиться». Лукаво улыбнулась Мейстреса, разом сбросив добрый десяток лет. «Но я удивлена вашей выдержкой Амелия. в таком юном возрасте отказаться от любви, чтобы заняться наукой. Ваш поступок достоин восхищения. Не стоит, — смутилась я и поспешно встала. Тогда я зайду на днях, завтра все будет готово. Поблагодарив Мэстресу, я попрощалась и забрала дующегося ладана из приемной. Разговор с Выбор приободрил меня, и на несколько минут я позволила себе помечтать. Фидер Стефан должен пойти на уступки. Ведь мой дар важен для всего Тамрила. Занятие по рунам уже началось, и я ускорила шаг. Внезапно мои волосы зашевелились от налетевшего сквозняка, и сердце ёкнуло при чувстве неприятности. «Кира», — раздался голос Амелии, — «нам надо поговорить. У меня проблемы. Я остановилась посреди коридора», — встревоженной словами Амелии. «После испытания она ни разу не приходила». Хотя мне удалось обмануть вспоминавшего о подавляющем зелье мейстера Холли. Я искоса глянула на Ладана, удивленного нашей задержкой. Случалось именно то, чего я и боялась. Дриада появилась слишком неожиданно. Нельзя, чтобы молитвенник понял, что я общаюсь с кем-то невидимым. Дриаду-то он не услышит. Но удивится, если заметит странности в моем поведении. Я зашагала вперед, надеясь, что мне встретится кто-нибудь, кого можно попросить присмотреть за артефактом. Однако, словно в насмешку, коридор пустовал, все разбрелись на занятия. «Мы вроде опаздывали», — сварливо поинтересовался ладен «Да, да». Дряда снова позвала меня, и в животе заворочился комок страха. Что-то не так. Ее голос еще ни разу не звучал настолько испуганно. Даже на испытании, когда она рассказывала о горгульях в замке. Решившись, я вытащила артефакты из сумки и умоляюще на него посмотрела. Я вспомнила, что оставила домашнюю работу по рунам в спальне. Молитвенник приосанился. «А я говорил тебе, что надо быть внимательнее. После испытания ты вечно витаешь в облаках. Тебе нужно вернуться к чтению молитв. Они отлично прочищают голову». «Возможно, ты прав», — закивала я. «А сейчас не мог бы ты мне помочь. Слетай в общежитие и забери домашнюю работу». Ее надо сдать сегодня в конце занятия. «Так, может, сходим вместе?» «Я уже и так опоздала», — поморщилась я. «Не хочу злить маэстресу еще больше». Моя уловка сработала. Раскрасневшийся от важности собственной миссии Ладан великодушно кивнул. «Так и быть. Я помогу тебе. Я уже достаточно окреп для перелета». «Спасибо», — просияла я. Едва молитвенник исчез за поворотом, как я отошла к окну и обратилась к Дриаде. «Амелия, что произошло?» Она всхлипнула и вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек. «Мне страшно, Кира. Я...» «Кажется, со мной что-то случилось». «О чем это ты? Помнишь наш разговор во время испытания? Ты еще спрашивал меня об Итани?» «Конечно», — отозвалась я, не понимая, к чему она клонит. «Сколько прошло времени после него?» «Судя по всему, не меньше пары дней». У студентов снова идут занятия. Да и ремонт успели сделать. Вообще-то целая неделя. Неделя. С отчаянием повторила Амелия. Я... Я не помню этого. Буквально несколько минут назад я рассталась с тобой, чтобы поискать Итана. А затем вдруг оказалась в коридоре, заполненном людьми. Я похолодела. Я думала, ты вернулась в лес. Нет. Всклипнула Амелия. неделю выпала из моей памяти, словно я потеряла себя. Наверное, дух без оболочки не может существовать слишком долго. А тело? Ты по-прежнему не в состоянии вернуться обратно в тело?» В ожидании ответа сердце пропустило удар. «Мне не хотелось умирать, но я отдавала себе отчет в том, что тело принадлежит не мне». «Нет», — вздохнула Амелия. Честно говоря, теперь, когда я знаю, что такое быть по-настоящему свободной, не очень-то и хочется. Но если ты исчезнешь... Совсем. Тихо спросила я. Как же я без тебя? Зато ты точно будешь знать, что отныне моя жизнь — твоя жизнь. Тебе будет нечего бояться. Вопреки ожиданиям, я испытала не облегчение, а печаль. Мы должны что-то придумать. упрямо возразила я. Я попробую порыться в библиотеке или осторожно расспросить кого-нибудь из мейстресов. Должен быть выход. Спасибо, прошелестела Амелия. Я приду к тебе, как только смогу. Сейчас защита Академии снова меня выталкивает. Я отправлюсь в лес. Может, место, где когда-то жили мои сестры, как-то замедлит этот процесс. Дряда исчезла, а я обняла себя за плечи. только сейчас почувствовав что меня сотрясает крупная дрожь в том что произошло со мной и омамией не было моей вины но я знала что если Дриада все же исчезнет я буду очень по ней скучать задумавшись я не заметила возвращения ладана молитвенник быстро хлопая крылышками завис напротив меня и подозрительно прищурился и почему же ты до сих пор не на занятии я решила дождаться тебя не ты специально отослала меня!» Возмутился артефакт и погрозил мне тонким пальчиком. «А на твоём столе не было никакой домашней работы по рунам!» «Наверное, я перепутала!» Пожала плечами я. «И чем же таким ты занималась, что пришлось отослать меня прочь?» Я не ответила, и молитвенник насупился. Подлетев ближе, он передал мне конверт и обиженно фыркнул. «Что это?» «Письмо от Фидра Стефана. Оно дожидалось тебя на столе». Сердце тревожно заныло. Я так и не ответил на прошлое послание отца, и вряд ли он доволен этим обстоятельством. «Скажешь, прямо сейчас?» — полюбопытствовал Ладен. Надолго его обиды не хватило. Он сел на мое плечо и нагнулся, разглядывая запечатанный сургучум конверт. «А чего тянуть-то?» — вздохнула я. «Все равно прошла уже почти половина занятия. Я сломала печать и вытащила лист бумаги, исписанный убористым почерком. Впрочем, большая часть послания была посвящена осуждению моего недостойного дочери Фидра поведения. Лишь последние несколько строк представляли интерес. «В эти выходные в Королевском замке состоится праздник по поводу моего назначения на пост главного Фидра Тамрила. Тебе необходимо прибыть в Королевский замок в пятницу вечером. Надеюсь, что к тому времени объявят результаты испытания». и ты сможешь меня порадовать. Возьми с собой артефакт, я хочу с ним познакомиться». От обиды перехватило дыхание. Отец знал об испытании, но даже из вежливости не поинтересовался моим состоянием. Да, у него есть соглядатые в академии, но неужели так сложно спросить, как я себя чувствую? Конечно, известие о Ладане куда важнее, чем дочь. «Кажется, нам предстоит поездка», — присвистнул ладен успевший прочесть письмо. Хотя было бы странно, если бы книга не умела читать. При мысли о том, что я покину ставшую родную академию, меня бросило в пот. А если я ошибусь и выдам себя? И что будет с амилией если мы разделимся? Да и встреча с отцом вряд ли будет приятной. Но я должна убедить его отложить свадьбу. Возможно, тот факт, что моим артефактом стал молитвенник Светлой Матери, примирит отца с необходимостью продолжить обучение. Я приложу все усилия для этого, даже если придется побыть панькой Когда мы вошли в зал, праздник в честь окончания испытания был в самом разгаре. В центре кружились пары, повсюду звучали разговоры и сдержанный смех. Помимо студентов, здесь находились и преподаватели. Но Клиффорда среди них я не заметила. А если он вовсе не придет? Последнюю неделю мы почти не виделись, и сегодня я надеялась поговорить с ним и убедить ничего не рассказывать Итану. «Мне стоило немалых трудов уговорить Ладена остаться в комнате, и потому нельзя упустить этот шанс». «Вечеринка Джареда была интереснее», — разочарованно вздохнула кая «Ректор Валдис всех распугал. Зачем он встал посреди зала, да еще с таким странным лицом? Если включить магическое зрение, то видно, что он настраивает заклинание. Думаю, это для объявления результатов испытания», — пояснила Роуз. И, по-моему, здесь довольно мило. Даже музыка живая. Уж лучше веселая музыка из артефактов, чем настоящая, но такая скучная. Эш, который сопровождал нас сегодня, снисходительно посмотрел на фею. — Жизнь не состоит из одного только веселья. Рано или поздно тебе самой это надоест. — Ты слишком плохо меня знаешь. Ни капельки не надоест. Взернув подбородок, возразила кая Кстати, я вижу твою Нэнси. она выглядит такой безобидной в розовом платье но лучше бы тебе исчезнуть и тебе очень идет этот костюм добавила я на тебя все девушки обращают внимание пеш покраснел и пробурчав что то невразумительное поспешно затерялся в толпе зря мы разрешили ему присоединиться к нам надуло губы фея он ведь зануда я фыркнул и погладил подругу по плечу не будь букой кая она открыла рот чтобы ответить, как вдруг музыка резко стихла, а по залу пронесся усиленный заклинанием голос ректора. «Всем добрый вечер. Что-то подсказывает мне, что вы жаждете узнать результаты испытания. Оно выдалось особенно сложным, и очаг магии учел это». Толпа зааплодировала, а я нетерпеливо передернула плечами. Рядом раздался судорожный вздох. Обернувшись, Я увидела застывшую, словно каменное изваяние, Изабеллу. Она вцепилась в сумочку так сильно, что костяшки пальцев побелели. Махнув подругам, я приблизилась к соседке и взяла ее за руку. Она с благодарностью кивнула мне и вновь посмотрела на ректора, заканчивающего речь. «Не буду утомлять вас нудным перечислением цифр, иначе на это уйдет весь вечер. Лучше увидеть все самим. Ищите свой курс и кафедру». Я непонимающе нахмурилась. А в следующем мгновение, прямо в воздухе, проступило табло, на котором стройными рядами были перечислены фамилии и проценты резерва. Я озадаченно потрясла головой и зашарила взглядом, отыскивая кафедру артефакторики. Вокруг раздавались и радостные возгласы, и печальные вздухи. Не все были довольны результатами испытания. Наконец я различила свою фамилию и изумленно выдохнула. Амели Эллер. Плюс 15% резерва. На мгновение мне даже захотелось протереть глаза. Так много? Я ведь не сделала ничего особенного. Разве что очаг учел самое начало испытания, когда мы с Забеллой столкнулись с горгульями лицом к лицу. Роуз получила 12%, а Кая 16. Троицы из нашей группы, что возомнили себя героями, всего по 2%. Но самым удивительным стал Результат — Эша. Его резерв увеличился на целых 30%. И, судя по всему, это рекорд. Ни на одном из курсов не было столь впечатляющего результата. Отыскав взглядом кафедру пространственной магии, я отыскала фамилию Феллинг. Изабелла получала 10% и, кажется, была довольна. Она несмело улыбнулась и прижала ладони к прозовевшим щекам. Табло медленно растаяло в воздухе. «Веселитесь». «Праздник закончится в десять». Ректор коротко поклонился и отошел к стене, вдоль которой расположились столы с закусками. После того, как мы обсудили полученные проценты, Кайя удивленно пожала плечами. «Не понимаю, почему ректор не перенес праздник на выходные? Почему именно четверг?» «Наверное, из-за погибших», — предположила Роуз. «Как-то нехорошо закатывать вечеринку в честь испытания, которое унесло чужие жизни». «До десяти еще полно времени», — сказала я. «Подойди к брюнету, что пялится на тебя с того самого момента, как мы вошли. Я все равно скоро вас покину. Мне надо найти Итана». «А я не любительница танцев», — пожала плечами Роуз. Фея медленно, словно нехотя, ушла, а я задумчиво посмотрела ей вслед. Мне еще не доводилось видеть, чтобы она отказывалась от нового знакомства. «Ты как?» — спросила я у Изабеллы. «Я в порядке», — устала кивнула та. «Десять процентов? Это неплохо. На какое-то время мне хватит сил. Еще раз спасибо тебе за помощь. Если бы ты не остановила меня, я могла погибнуть». Я отмахнулась. «Тебе не за что меня благодарить. Но если ты вдруг видела Итана, буду признательна. Только сейчас я вспомнила, что забыла посмотреть его результаты на табло». Впрочем, учитывая, что жених потерял сознание в самом начале испытания, вряд ли они хороши. Наверняка он расстроен. Мне потребовалось целых полчаса, чтобы отыскать Итана в толпе. Он стоял у стены и, игнорируя веселье, вокруг потягивал коктейль. Как назло, прямо перед ним танцевали сразу три пары. Я махнул Итану рукой, но он не заметил меня. Внезапно, краем глаза, я выхватила знакомое лицо в толпе и похолодела. К Итану направлялся Джосс, и выражение отчаянной решимости на его лице меня напугало. Неужели он все же хочет рассказать Итану о том, что между нами было? Нет, его надо остановить. Подобрав подол платья, я метнулась вперед. Бормоча извинения направо и налево, я пробиралась сквозь толпу, не сводя глаз с Джосса. Нельзя позволить ему рассказать все сейчас. Я не любила лгать, но Итан не готов к правде. Но больше всего меня волновал тот факт, что неполное притяжение вызовет вопросы. Если маги узнают, что я пришла, нет, я не готова рисковать собственной жизнью ради правды. Мне повезло. Студенты опасливо расступались передо мной, так что я выскочила прямо перед джосом и, сделав большие глаза, выразительно произнесла. «Вы не могли бы мне помочь?» На мгновение он замялся, но все же кивнул. Мы отошли к противоположной стене. Джус поднял бровь. «В чем дело, Амелия?» «Я... Я окинула взглядом заполненный студентами зал и поморщилась. Лучше бы уйти отсюда, чтобы никто не послушал наш разговор. Но я и так неслась к преподавателю через весь зал. Не стоит привлекать к нам еще больше внимания». «Не беспокойся, нас не подслушивают», — поторопил меня Джус. «Снова артефакт». «Именно. О чем ты хотела поговорить?» я посмотрела на Джуза. Его лоб перечеркнула хмурая морщинка, а уголок губ был приподнят в горькой усмешке. Джосс сменил черную рубашку на такого же цвета сюртук и выглядел так хорошо, что на мгновение я обо всем забыла. Притяжение вновь заворочилось внутри, мучая меня и требуя своего. Усилием воли я загнала его в дальний уголок сознания и упрямо вскинула подбородок. «Я знаю, что ты хочешь рассказать но о том, что между нами произошло». «Это правильно, но совершенно не нужно». «Не нужно?» — повторил Джосс. «Ещё как нужно. Итан мой самый близкий родственник, и я не могу так с ним поступать. Целую неделю я обдумывал эту ситуацию и пришёл к выводу, что должен всё рассказать». «А как же я? Моё мнение не учитывается?» На мгновение лицо Джосса исказило гримаса боли. «Ты стала заложницей ситуации. Это моя вина». «Вовсе нет. Мой голос внезапно охрип. Я ведь не оттолкнула тебя, верно? Если бы не скрипнувшая дверь...» «Нас кто-то видел», — подтвердил мои подозрения Джоз. «И это еще одна причина, по которой следует рассказать обо всем Итану. Пусть лучше узнает от меня». «Я обняла себя за плечи. Итан не готов к правде. Понимаешь, у нас сложные отношения». «О чем это ты?» Я вздохнула и принялась объяснять. С того самого момента, как начались занятия в академии, Итан добивался моего внимания. Он очень старался, но я не поощряла его. И, честно говоря, даже избегала. приятели потрунивали над ним, и в какой-то момент Итан всерьез обиделся на меня. Мы ведь ни разу не целовались. Объятия тоже были весьма целомудренными. Если он узнает, что я столько времени водила его за нос, но зато поцеловала его дядю. Я сглотнула вязкую слюну. мне уверена, что он простит меня. Джесс прищурился. «Но почему, Амелия? Почему я, а не он? Может, ты все-таки обманула меня и тоже чувствуешь притяжение?» «Нет. Для того, чтобы голос прозвучал ровно, мне потребовалась вся моя выдержка. Горгульи, страх за свою жизнь, тесное пространство чулана». Я просто поддалась моменту». Джус кивнул, а его лицо превратилось в непроницаемую маску. «Иными словами, ты предлагаешь мне не рушить мои отношения с итоном из-за минутной прихоти?» «Да. Тем более, что больше это не повторится. Некоторое время мы молча сверлили друг друга взглядами, а затем Джус отрывисто кивнул». «Я понял тебя, Амелия. А сейчас я...» «Вот вы где...» Вдруг раздалось рядом. Обернувшись, я обнаружил Итана. «Как удачно. Я как раз искал вас обоих». «Привет». Улыбнулась я, надеясь, что жених не заметил крошечную заминку. «Ты выглядишь гораздо лучше». «Да, лекари поставили меня на ноги. Кстати, о чем вы беседовали?» Сердце ускорило ход. А ладони увлажнились. Пока я подбирала слова, ответил Джоз. «А ладоне В его присутствии сложно обсудить кое-какие моменты. Потому мы решили не терять времени». Ложь вышла убедительной. Итан расслабился. «Вы уже получили приглашение в Королевский замок? Кажется, будет целое событие. Тут и церемония в честь нового назначения Фидера Стефана, и традиционный праздник середины осени». «Мое приглашение больше напоминало приказ. Но я кивнула. «Да, отец прислал мне письмо». Джосс скользнул по мне задумчивым взглядом. «Меня не приглашали, но я, пожалуй, тоже поеду». Итан обеспокоенно нахмурился. «А как же очаг магии? Тебе ведь велели не прерывать лечение». Джосс улыбнулся уголком рта. «Из-за магической метели лечение и так прервалось, так что я присоединюсь к вам». Я сдержанно улыбнулась, хотя внутри всё заледенело. Отец, Джосс... «Какими станут эти выходные?»